538. Август, 29. Ощущение будущего доступно утонченному и устремленному сознанию, и притом вопреки очевидности. Действительность и очевидность борются в сознании за признание и утверждение. Новое небо и новая земля заповеданы людям давно. Кто-то их даже уже прозревал, свитка грядущего. Где-то они уже существуют, но лишь сердцем зажженным можно их чуить. Не видевшие, не чуевшие, не ощутившие, но верящие в них благово. План владык не приложен, но неисповедима пути. Сужденному быть надлежит. Сужден чертог небывалый, но пусть очевидность не заслоняет действительности.